Глава 10. Искажение пропорций. За прошедшие годы конспирологи обвинили в убийстве Джона Кеннеди 82 конкретных человека, реальных людей со своими именами, жизнями, репутациями и чувствами. По словам Винсента Буглиози, изучавшего это убийство, в общей сложности в качестве сообщников Были названы 42 группы и организации и 214 человек. Конечно, в официальной версии фигурировал только один человек Ли Харви Освальд, который действовал сам по себе. Он был бывшим американским морским пехотинцем, который сбежал в СССР в 1959 году, но вскоре разочаровался и в 1962 году вернулся в Америку. Через полтора года, 22 ноября 1963 года, Он выпустил три пули в президента из окна шестого этажа в Дели Плаза в городе Даллас, штат Техас. Первая пуля пролетела мимо. Вторая попала Кеннеди в спину, а затем ранила губернатора Техаса Джона Коннелли, который сидел спереди. Третья пуля попала президенту в голову, принеся ему смерть, а Освальду дурную славу. Существует множество доказательств участия Освальда в убийстве. Он работал в техасском школьном книгохранилище. Где было его импровизированное снайперское гнездо, там же нашли винтовку и три стреляных гильзы. Он был единственным сотрудником, которого после стрельбы не оказалось на месте. Его задержали через несколько часов за убийство офицера полиции Типита, который искал человека, подходящего под описание Освальда. Кроме этого известно, что за 7 месяцев до этого Освальд пытался убить другую заметную фигуру в американской политике. правого антикоммуниста, генерала Эдвина Уолкера. Ерундовое дело. Однако результаты опросов, проведённых за эти годы, показывают, что такая версия событий никогда не была популярна среди широкой публики. Сразу же возникли подозрения. Согласно опросу, проведённому в первую неделю после убийства, только треть американцев считали, что Ли Харви Освальд действовал в одиночку. Чуть больше половины были убеждены, что существовал заговор, остальные сомневались. Устоявшееся мнение почти пошатнулось даже после публикации отчёта комиссии Орона в 1964 году, установившей, что Освальд был один. В 1966 году 2/3 опрошенных всё ещё не доверяли версии об одиноком стрелке. К 1976 году бурно разрослось народное творчество, создающее теории заговора на тему убийства Кеннеди, и основной стали считать конспирологическую версию событий. С середины 1970-х и до конца 20-го века 8 из 10 американцев подозревали существование заговора. В настоящее время, когда прошло уже более 50 лет, большинство людей в США убеждены, что к убийству Кеннеди привел заговор, хотя в других странах так думают немногие. Учитывая степень недоверия, неудивительно, что за эти годы появилась целая вереница теорий заговора, объясняющих убийство. Несмотря на все доказательства присутствия Освальда на месте преступления, лишь в очень немногих версиях он активно вступает в сговор с другими убийцами или сообщниками. В подавляющем большинстве теорий ему отводится роль крайнего, он просто козёл отпущения, на которого легко можно было свалить всю вину. Так кто же на самом деле убил Кеннеди? Необычные и подозриваемые. Во многих теориях роль главного злодея играют тайные агенты своего или иностранного правительства. По одной из версий заговор устроил руководство Советского Союза, которое было обижено за те уступки, на которые его вынудил пойти Кеннеди во время Карибского кризиса. Эта теория строится на том, что Освальда завербовал КГБ. В 1964 году сотрудник комитета, который помог Освальду сбежать в Советский Союз, сам перешёл на сторону США. Его звали Юрий Насенко. и он рассказал ЦРУ, что КГБ не заинтересовалось Освальдом. Поняв, что Освальд заурядный, неинтересный, бесполезный и, видимо, психически неравновешенный молодой человек, его не пытались завербовать за два с половиной года пребывания в Советском Союзе. Самого Насенко на свою беду ЦРУ незаконно заключила в тюрьму и продержала в одиночной камере три с половиной года. На самом деле, когда Освальд впервые приехал в Москву, И заявила о своём желании отказаться от американского гражданства, советское правительство пыталось отправить его в изгнание. Освальд получил визу только когда пытался покончить жизнь самоубийством, вскрыв себе вены в гостиничном номере за несколько часов до того, как его должны были выдворить из страны. Он рассчитывал, что им будет гораздо проще позволить ему остаться, чем рисковать оглаской того факта, что американский турист умер прямо у них на глазах. Так или иначе, Большинство теорий указывают на причины внутри страны. В самых распространённых присутствует ЦРУ. Идея об участии ЦРУ не лишена смысла. Сейчас мы знаем, что эта организация в начале 60-х годов прошлого века строила планы по убийству заметных иностранных руководителей, в том числе и Фиделя Кастро. Могли ли они применить эту сомнительную тактику и против своего главнокомандующего? Конспирологи утверждают, что руководитель ЦРУ злились на Кеннеди за его реакцию на провал операции в заливе Свиней, и что сам Кеннеди был так огорчён этой неудачей, что решил кардинально перестроить ЦРУ, ослабив его могуществом. Не позволяя фактам помешать хорошей версии, конспирологи игнорируют неприятную для них правду, что как только улеглись страсти вокруг операции в заливе Свиней, Кеннеди стал гораздо более тесно сотрудничать с ЦРУ, увеличил финансирование и даже защищал от проверок когда управление обвиняли в противоправном поведении. Другой популярный подозреваемый это так называемый военно-промышленный комплекс. Предположительно, военные начальники и производители вооружения были обеспокоены снижением дохода, которое могло бы произойти из-за желания Кеннеди вывести американские войска из Вьетнама, и поэтому они разработали план убийства. Если это правда, то проект себя оправдал. Вице-президент и преемник Кеннеди, Линден Джонсон, резко увеличил присутствие американских войск во Вьетнаме. При этом никто не обращает внимания, что Кеннеди не заявляла о своём намерении вывести войска, а Джонсон о своём желании усилить присутствие. Не дали как 2 сентября 1963 года Кеннеди заявил в интервью, что в конечном счёте это их южно-вьетнамская война. Они должны одержать победу или проиграть. Но я не согласен с теми, кто говорит, что мы должны уйти. Это было бы большой ошибкой. Буглеози отмечает, что Оливер Стоун включил в свой фильм Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе, первые два предложения из этой цитаты, но Лукава принибрёг двумя следующими, а они в некоторой степени подрывают теорию заговора военно-промышленного комплекса, о которой рассказывает фильм. Согласно другим теориям, виновата мафия, которой, что неудивительно, не нравилось ужесточение политики администрации Кеннеди в отношении организованной преступности. Когда 24 ноября Освальда переводили из полицейского управления в уголовную тюрьму, из толпы зевак вышел вооружённый человек и выстрелил ему в грудь. Стрелявшим был Джек Руби, владелец местного стриптиз-клуба, известный своим вспыльчивым характером и сильнейшей потребностью во внимании и уважении. Криминологи утверждают, что он был ещё и гангстером, чей звёздный час наступил, когда боссы мафии поручили ему заняться простафилей, нанятым для убийства Кеннеди. Даже человек такого уровня, как Роберт Блейки, главный юридический советник специального комитета палаты представителей по убийствам, закончил расследование, уверенный в том, что покушение на Кеннеди было организовано мафией и рассматривал ликвидацию Освальда в качестве неопровержимого доказательства. Эти теории, хотя бы выглядят правдоподобно, другие и вовсе притянуты за уши. Вскоре после убийства в нескольких кварталах от Дели Плаза В железнодорожном вагоне были обнаружены трое бездомных мужчин. Они были задержаны полицией, сфотографированы, а затем, как будто растворились в воздухе. Естественно, некоторые конспирологи заявили, что таким образом власти решили замести следы и скрыть участие этих людей в убийстве Кеннеди. Такие теоретики с радостью задним числом дополнили картину, опознав одного из этих людей как наёмного убийцу, а двух других как авторогейских взломщиков. Френка Стерджесса и Говарда Ханта. Но позже выяснилось, что в департаменте полиции Даласа записали имена этих людей, когда их задержали. Их звали Харрольд Дойл, Гас Абрамс и Джон Гэдней. И когда в начале 90-х годов прошлого века ФБР их разыскало, стало очевидно, что они всего лишь бродяги. Наиболее странные теории гласят, чтобы найти убийцу Кеннеди, Достаточно посмотреть на его автомобильный кортеж. Вполне возможно, что идейный вдохновитель заговора едет, радостно приветствует толпу, всего через две машины позади Кеннеди. Это никто иной, как вице-президент Джонсон. Согласно этой теории, он вынашивал кровавый план, чтобы самому занять место в овальном кабинете. Другая версия гласит, что роковой выстрел в голову был сделан по ошибке агентом службы безопасности Джорджем Хики. который ехал в машине, следующей за автомобилем Кеннеди. Конечно же, комиссия Уорона устроила сговор, чтобы скрыть эту фатальную ошибку Хики. Некоторые размещают убийцу в одной машине с Кеннеди. В фильме «За Прудера» можно увидеть, как сидящий за рулем президентского лимузина сотрудник службы безопасности Уильям Грир быстро оглянулся на президента, когда прозвучали первые два выстрела. В этот момент, если хорошо присмотреться и напрячь фантазию, Может показаться, что он размахивает пистолетом и стреляет в упор Кеннеди в голову. Или же, по ещё одной теории, убийца был человек, которого стали бы подозревать в последнюю очередь. Речь идёт о человеке, сидящем рядом с Кеннеди, а его жене, Жаклин Кеннеди. По этой версии, Джеки была высококлассной убийцей, а её муж не знал об этом, и её шантажом заставили убить президента с помощью специального оружия. спрятанного в ее темной синей сумочке. Обычные подозреваемые. Ну все, хватит об этом. Теорий огромное множество, и моя цель не подтвердить или опровергнуть те или иные. Я упомянул о разных теориях и о вопросах, которые показывают, что большинство людей верит в конспирологические версии убийства Кеннеди, только за тем, чтобы показать, насколько эти теории популярны, многочисленны и сложны. Касперлоги не умолкаемы и ненасытны. Исследователь теорий заговора Тимоти Меллей обстоятельно перечисляет, что этому убийству были посвящены два федеральных расследования беспрецедентных масштабов, масса более мелких расследований, проведённых на уровне штата частными организациями и федеральными агентствами. Несколько тысяч эссе, статей и книг, десятки романов, фильмов и пьес, бесчисленное множество газетных репортажей Неискончаемой реконструкции дебатов и выпуске теленовостей. Давайте для сравнения рассмотрим ещё один случай стрельбы в президента. 30 марта 1981 года Джон Хинкли младший выпустил шесть пуль в президента Рональда Рейгана с расстояния в 3 м. Большинство пуль не попали в Рейгана, но одна отрекошетила от бронированного лимузина и попала ему в грудь, пробила лёгкое и прошла всего в паре сантиметров от сердца. Рейган был на волосок от смерти, но врачам чудом удалось спасти ему жизнь, достав в поле и остановив кровотечение. По официальной версии, Хинкли был психически болен и стрелял в отчаянной попытке произвести впечатление на молодую актрису Джоди Фостер. Он в течение нескольких лет преследовал её, следил за ней и посылал ей письма. Наконец, вдохновлённый фильмом Таксист, где играла Фостер, а главный герой Трейвис Бикл в исполнении Роберта Де Ниро, планировал убить американского сенатора, Хинкли решил, что лучший способ произвести впечатление на Джоди застрелить президента. Утром в день покушения он пишет ей записку, в которой моляет: "Джоди, я бы моментально отказался от затей с Рейганом, если бы мог завоевать твоё сердце и провести остаток жизни вместе с тобой". Ерундовое дело. Конспирологи со своей стороны хотят нас убедить, что на самом деле теории заговора, посвящённых покушению на Рейгана, почти нет. За эти годы появилось только несколько малоубедительных конспирологических утверждений. Можно найти непопулярные интернет-сайты, где утверждается, что некая зловещая группа заговорщиков контролировала сознание Хинкли и управляла им при стрельбе в Рейгана. Но подавляющее большинство людей не задумывается о заговоре и вполне согласны с тем, что Хинкли действовал в одиночку. Если сравнивать с убийством Кеннеди, ничего общего. В случае с Кеннеди Теории заговора доминируют, в случае с Рейганом даже не поднимают голову. Почему же так не одинаковы по популярности теории о Кеннеди и о Рейгане? Между двумя этими событиями есть много различий. Кеннеди был демократом, Рейган республиканцем. Кеннеди молод и энергичен, ему 46 лет, Рейган в возрасте и представительный, ему 70 лет. Освальд увлекался марксизмом, Хинкли кинозвездой. Но самое главное различие заключается в том простом факте, что один убийца свои цели достиг, а другой нет. В результате убийства Кеннеди стало намного более важным событием. Погиб харизматичный и популярный президент, и ход истории изменился бесповоротно. Покушение на Рейгана, собственно говоря, даже событием назвать тяжело. Харизматичный и популярный президент остался жив и продолжал руководить страной. Несомненно, Популярность соответствующих теорий заговора сильно бы снизилась, если бы Хинкли был более метким стрелком, или же Освальд промазал, когда стрелял в третий раз, и Кеннеди был бы только ранен. Вроде бы звучит просто, но на самом деле здесь задействовано базовое свойство нашего мышления. Мы используем мысленное упрощение, которое приводит к так называемой ошибке соразмерности. Мы хотим, чтобы масштаб события совпадал с масштабом вызвавшей его причины. Когда результат какого-либо события важен, судьбоносен и в некотором роде труден для понимания, мы склонны считать, что его причина должна быть важной, судьбоносной и трудной для понимания. Если же последствия оказываются не столь далеко идущими, простые причины выглядят вполне правдоподобно. Проще говоря, мы считаем, что у значительных событий и причины должны быть значительные. Это правило не всегда бессмысленно. Во многих случаях Большие события порождаются большими причинами. Если вы подберёте камень или гонька его бросите, то не удивитесь, увидев, что он улетел недалеко. Но замахнитесь и швырните его изо всех сил, тогда он полетит намного дальше. Если хорошо постараться, можно что-нибудь разбить или кого-то травмировать. Мы знаем, чем больше усилий, тем лучший результат. Это касается и сложных глобальных явлений. где для достижения значительного результата надо приложить множество усилий. К примеру, создание атомной бомбы – грандиозное событие как с точки зрения физических, так и геополитических последствий взрыва. Это результат работы Манхэттенского проекта, в котором было задействовано более 130 тысяч человек на протяжении более 7 лет, а общая стоимость составила 26 миллиардов долларов в современном эквиваленте. Но не всегда масштаб причины соответствует масштабу последствий. Иногда один маленький случай может изменить всю нашу жизнь. Порой, казалось бы, незначительная фигура оказывает огромное влияние на ход истории. Из-за ошибки соразмерности мы можем недооценивать или отвергать мелкие причины больших событий и, вопреки доказательствам, поверить в существование коварного заговора. Но такого рода ложные рассуждения проявляются не только в отношении теорий заговора, Ошибка со размерности постоянно и неуловимо влияет на любые наши мысли. Подгонка масштабов. Представьте, что вы бросаете игральный кубик. Сперва мне нужно, чтобы вы выбросили какое-нибудь маленькое число, скажем, 1 или 2. В точности представьте себе ваше движение. Может быть, вы легонько встряхиваете кубик и дуете на него для удачи. Теперь кидаете. Отлично. А сейчас представьте, как снова бросаете кубик, но на этот раз постарайтесь выкинуть по-настоящему большое число 5 или 6. Различались ли эти броски? Запомните это. Мы скоро вернёмся к этой теме. Пока же будем считать, что кубику свойственно подчиняться не надеждам и желаниям того, кто его бросает, а законам физики и теории вероятности. Исход любого броска дело случая, а не мастерства. Тем не менее, иногда мы не можем не вести себя так, будто всё держим под контролем. Нам кажется, что то, как мы кидаем кубик, может повлиять на числа, которые выпадут. Социолог Джеймс Хенслин продемонстрировал это в 1967 году самым простым, понятным и адекватным способом из всех возможных. Он переоделся в таксиста и присоединялся к группе Сент-Луиских таксистов. когда они по ночам после смены встречались на парковках или в грязных помещениях, чтобы заняться незаконными азартными играми. Социологам достаётся всё самое интересное. Их любимой игрой были кости. Там игроки бросают два игральных кубика и делают ставки на результат. Хенслин интересовался суеверными ритуалами, которые используют играющие, чтобы управлять своей удачей в этой игре, построенной на случайности. В итоге он обнаружил сложный набор ритуалов. В качестве яркого примера можно привести убеждение, что результат броска зависит от того, с какой силой кинуть кости. Таксисты кидали слабо, когда им были нужны маленькие значения, и значительно сильнее, когда хотели, чтобы выпали большие числа. Иногда игроки ругали себя за то, что не выполнили это правило. Хенслин рассказывает, как один из них по кличке Маленький Джо сокрушался На этот раз слишком сильно кинул. Вы делали так же, когда минуту назад представляли себя бросок игрального кубика. Когда я в детстве играл в настольную игру Змеи и лестницы, я именно так и делал. Примечание: классическая детская настольная игра Ходилка. Лестницы позволяют перескочить вперёд на несколько клеточек, а змеи отбрасывают игрока назад. Если я хотел, чтобы выпало маленькое число, чтобы я мог передвинуться на одну или две клеточки и попасть на лестницу, то я очень аккуратно тряс кубик и мягко отпускал его на поверхность стола. Если мне надо было получить большое число и проскочить через коварных змей, я швырял кубик через всё поле. Я не учился такой тактике, эта идея сама возникла у меня в голове, так же как и у сэнт-луиссских таксистов и других игроков по всему свету. Сильнее бросает тот, кто хочет получить большое число. Для большого числа должна быть и большая причина. Мысль, что количество очков может зависеть от скорости кубика, пример того, как действует ошибка соразмерности. Под её влиянием мы меняем поведение и убеждения, хотя на самом деле последствия наших действий совершенно случайны. И это только один пример. Влияние ошибки соразмерности не ограничивается манерой бросания кубиков. Оно распространяется гораздо глубже. Оно формирует наше представление о жизни, Вселенной и вообще обо всем. Когда с нами происходит что-то важное, мы ищем такую же важную причину. Может быть, вы поймаете себя за размышлениями такого рода о событиях, случившихся в вашей жизни. Если произошло что-то значительное, например, вы выиграли 50 тысяч долларов в моментальную лотерею или случайно познакомились с любовью всей своей жизни – Вы не можете не думать, что у этого события должна существовать какая-то важная причина. Возможно, это кармическая награда за ваши добрые дела. Может быть, сама судьба привела вашего избранника на встречу с вами. Точно так же, когда мы переживаем личную трагедию, то склонны считать её частью божественного плана или работой самого дьявола. Даже если мы не верим ни в судьбу, ни в карму, ни в бога, ни в сатану, Большинству из нас всё равно приходит в голову подобные мысли. Психологи Михаэль Люпфер и Элизабет Лейман показали, что в основном это происходит, если мы не можем контролировать события, а их последствия изменят нашу жизнь. Очень неприятно думать, что наши удачи и неудачи всего лишь результат слепого случая или что мы встретили нашу вторую половину не благодаря какому-нибудь вселенскому замыслу. а потому что слишком много выпили и нас стошнило прямо на туфли от очаровательной незнакомки. Даже учёные, которые должны быть оплотом разумности и объективности, могут поддаться ошибке соразмерности. Многие историки утверждают, что главные исторические события, такие как, например, Первая мировая война, были в общем неизбежны. Они говорят, что Европа стояла на пороге войны, и даже если бы события пошли иначе, все равно что-нибудь бы вызвало глобальный конфликт. Но насколько оправдано такое мнение? Ключевым событием, запустившим начало Первой мировой войны, стало убийство эрца-герцога австрийского Франца Фердинанда во время его официального визита в Сараево. Экстремистская организация «Черная рука» запланировала устранить эрц-герцога. Вдоль дороги встали шесть убийц, вооруженных гранатами, которые надо было бросить в кортеж Фердинанда. Когда тот проедет мимо. Первые двое струсили и не стали бросать. Третий швырнул гранату в автомобиль Фернинандо, но она отскочила и взорвалась рядом. Неудачливый убийца принял таблетку с цианистым калием и бросился в ближайшую реку. К несчастью для него, доза была слишком мала и вызвала только сильную рвоту, а река оказалась всего лишь 4 м глубиной. Он был незамедлительно избит толпой и взят под стражу. остальные убийцы поняли, что покушение не удалось, и тихо скрылись. Лишь слегка огорчённый Фердинанд решил продолжить свой визит. Позже, в тот же день, его автомобиль сделал ошибочный поворот и на мгновение притормозил, чтобы развернуться. Как нарочно, машина Фердинанда остановилась прямо около кафе, в котором грустил из-за неудавшегося покушения один из не состоявшихся убийц, Гаврила Принцип. Выйдя наружу и оказавшись в нескольких метрах от эрцгерцога, принц воспользовался случаем. Он выхватил пистолет и выпустил две пули в машину, убив Фердинанда и его жену. Легко представить, как небольшое изменение в последовательности событий помогло бы Фердинанду избежать смерти. Если бы Фердинанд прервал свой визит, если бы его водитель не сбился с пути, если бы принц выбрал другое кафе или же не вышел наружу в нужный момент, Убийство никогда бы не состоялось. Гораздо труднее представить, каким огромным последствиям могла бы привести одна маленькая поправка в череде событий. Можно ли было предотвратить войну? По данным политолога Ричарда Лебоу, историки и политологи обычно отрицают, что ошибка невнимательного водителя может кардинально повлиять на мировые события. Но возможно, их суждения искажены ошибкой соразмерности. Они ищут причины, которые по своим масштабам соответствовали бы следствиям, и мысль о том, что такая мелочь могла полностью изменить ход истории, вызывает у них бессознательный протест. Вполне вероятно, что Европа была пороховой бочкой, готовой взорваться от любого конфликта, но без этого убийства конфликт мог бы не вспыхнуть, врождённая напряжённость потихоньку утихла бы, и войны можно было избежать. Неудивительно, что учёные поддаются ошибке соразмерности. Она свойственна всем нам. Она может даже незаметно влиять на то, как мы общаемся. Лингвисты отмечают, что когда мы произносим такие английские слова, как little – маленький, petite – миниатюрный, diminutive – малюсенький, it's a bitsy – незначительный, teeny-weeny – крошечный, не будем продолжать про yellow polka dot bikini, наши губы и гортань сжимаются, а слова large – большой. huge – огромный, vast – громадный, rotund – толстый, enormous – здоровенный и humongous – огроменный вызывают расширение нашего голосового аппарата. Примечание. It's a bit of a teeny-weeny yellow polka dot bikini. Крохотное бикини в желтый горошек. Название популярной песни Брайана Хайланда. Это верно и для других языков. Сравните испанские слова «gordo» тостый и чико, маленький или французский пяти, маленький и гран, громадный. Если мы хотим выразить идею чего-то большого, мы произносим солидные звуки. Чтобы показать маленькое, мы производим тонкие звуки. По-видимому, уже в самом устройстве нашего мозга заложено стремление находить соответствие между тем, что мы думаем о размере чего-либо, и тем, как об этом говорим. Катастрофа предотвращена. Мы уже видели, как ошибка с размерности может влиять на наше поведение и на наше объяснение автобиографическим событиям и тому, что уже случилось в мире. Но зависит ли от неё восприятие событий, происходящих вокруг нас прямо сейчас? Поскольку научные этические комиссии не одобрили бы психологов, которые тайно подстроили бы крупное мировое событие, чтобы только посмотреть, как на него отреагируют люди. Исследователям, изучающим ошибку соразмерности, приходится довольствоваться придуманными историями. Использование вымышленных событий позволяет учёным методично контролировать детали, чтобы совпадало всё за исключением масштаба последствий. В большинстве исследований двум группам участников дают прочитать две одинаковые истории, но с разными финалами. В одном случае всё заканчивается катастрофой с серьёзными последствиями, в другом же Конец не такой, как ожидалось, а вся история не приводит к каким-либо важным последствиям. В 2010 году психолог Анна Эбель-Лэм провела исследование, в котором использовала историю о взрыве в грузовом отсеке самолета. По одной версии этого рассказа, пилот изо всех сил старался сохранить контроль и совершить экстренную посадку, но в итоге самолет все равно разбился и все находящиеся на борту погибли. Во второй версии было единственное отличие: пилот успешно посадил самолёт. Когда каждому были даны на выбор возможные причины происшествия, те, кто читал вариант с трагическим концом, чаще соглашались с тем, что взрыв был вызван терактом либо некомпетентностью техников, обслуживающих самолёт. С другой стороны, люди, которые читали версию с менее серьёзными последствиями, были склонны связывать взрыв с более простыми причинами. такими как неисправность электрооборудования. Надо отметить, что финал истории, то есть посадка или крушение самолёта, определяется в большей степени действиями пилота, чем самим взрывом. И казалось бы, результаты не должны влиять на суждение о причинах взрыва. Однако в важном результате требуется важная причина. Для другого исследования Эбель Лам с коллегами сочинила историю о том, как в крупном бухгалтерском офисе Возникла вспышка эпидемии. В обоих вариантах десятки сотрудников были инфицированы и госпитализированы. Одна группа читала вариант, где все выздоровели и вернулись на работу. А вот у другой группы рассказ заканчивался намного мрачнее. Заболевание погубило многих заразившихся. И снова читатели должны были оценить вероятность тех или иных возможных причин. Некоторые причины были серьёзные. Вероятно, эта эпидемия была следствием бактериологической атаки или вызвана необычной сверхпатогенной инфекцией. Другие причины были более простыми. Возможно, вспышка была вызвана обыкновенной бактериальной инфекцией или вирусом, который один из сотрудников подхватил во время путешествия за границей. Как и ожидалось, люди, которым сказали о серьёзных последствиях заболевания, считали правдоподобными более серьёзные причины. А те, кому сообщили про незначительные последствия, больше склонялись к банальным причинам. Занимаясь подгонкой масштабов для чрезвычайных событий, мы выбираем даже физически более веские причины. Мне лично очень нравится исследование ошибки соразмерности, для которого Робин Лебеов и Майкл Нортон придумали историю о вспышке неизвестной болезни среди животных в зоопарке. В одном варианте инфекция распространилась в зоопарке и погубила многих животных прежде, чем её удалось остановить. В другом работники быстро взяли ситуацию под контроль, и погибло только несколько животных. В качестве источника заражения рассматривают двух недавно приобретённых зверей: кролика и взрослого медведя. Те люди, которые прочитали, что большинство животных погибли, выбирали в прямом смысле более вескую причину огромного медведя. считая его более вероятным источником разыгравшейся эпидемии. С другой стороны, если инфекция убила лишь немногих животных, то люди считали виновником кролика. В других исследованиях показано, что люди выбирают чрезвычайные причины для ужасных преступлений, таких как зверское убийство, для особо разрушительных стихийных бедствий, вроде торнадо, и для катастрофических аварий, например, крушения самолёта с множеством погибших. Простыми причинами объясняют менее тяжкие преступления, менее разрушительные бедствия и аварии без жертв. Интересно, что в этих исследованиях используется именно тот тип истории о катастрофах, заболеваниях и преступлениях, который порождает самые популярные теории заговора. Конспирологи утверждают, что ВИЧ и СПИД – это биологическое оружие, ураган Катрина вызван с помощью технологии управления погодой, Массовые убийства, как в школе Сэнди Хук, организованы правительством, и самолет, следовавший рейсом 800 авиакомпании TWA, взорвался не из-за неисправности с подачей топлива, а был сбит американскими военными. В тех исследованиях, которые мы сейчас обсуждали, людей не спрашивали, был ли заговор причиной, но в других работах этим интересовались. Попадания и промахи Представьте себе, что вы смотрите новости на своём смартфоне и видите заголовок: Человек стрелял в президента и убил его. Только заголовок и ничего больше. Каковы шансы, что вы подумаете, что стрелок действовал в одиночку? А теперь представьте, что вы увидели другой заголовок: Человек стрелял в президента и промахнулся. Насколько вероятно, что вам придёт в голову мысль о заговоре? Если вы похожи на участников исследования, проведённого в 1979 году Кларком Макколе и Сьюзен Жак. Это была одна из первых психологических работ, посвящённых вере в теорию заговора. То скорее всего, будете подозревать заговор при успешном убийстве, а неудачную попытку посчитаете делом рук одного человека. Примерно через 3 десятилетия, в 2007 году, психологи из лондонского университета Патрик Леммон и Марко Чинерелла повторили этот эксперимент. и выявили аналогичную закономерность. Однако они предложили иное объяснение результатам. Возможно, люди просто рассуждают, что убийца, который пытался застрелить президента, и не смог этого сделать, скорее всего, был неопытным самоучкой, а чтобы стать участником заговора, надо пройти строгий отбор. Если это так, тогда результаты действительно могут быть связаны не с бессознательной ошибкой с размерностью, а скорее с логичным и разумным рассуждением. И действительно, МакКолли и Джак обнаружили ещё некоторые доказательства, что это может быть так. Когда они просто спросили участников, насколько эффективно будет действовать убийца, нанятый заговорщиками, те ответили, что он должен быть чертовски эффективен. В то же время они предполагали, что стрелок-одиночка должен быть менее компетентен. Эти различия уже сами по себе могут объяснить Почему удачное убийство с большей вероятностью отнесут к заговору. Чтобы учесть и это, Лемон и генерала добавили ещё два варианта. В первом рассказывалось, что президента настигла пуля убийцы, но он чудом выжил. По чистой случайности пуля прошла очень близко от сердца, оставив только небольшую рану. Во втором говорилось, что убийца промахнулся, но практически сразу после покушения президент умер от сердечного приступа. В этих новых историях судьба президента не зависела от умения убийцы. Но даже когда причинно-следственная связь между убийцей и результатом покушения была разорвана, ошибка соразмерности все еще оказывала сильное влияние на представление людей об этом событии. Если президент умирал, стрелка чаще считали участником заговора даже в ситуации, когда он промахнулся, а в заголовке специально отмечалось «выбор». что сердечный приступ возник из-за чрезмерной загруженности президента, а не из-за попытки убийства. Когда же президент выживал, люди с большей вероятностью считали нападавшего одиночкой, даже если он стрелял метко и не достиг своей цели по чистой случайности. Для другого исследования Робин Лебеов и Майкл Нортон, авторы того эксперимента, где неизвестная болезнь захлестнула зоопарк, придумали рассказ, в котором причинно-следственная связь между убийцей и событием прослеживалось ещё слабее. Они сочинили новости, в которых описывалось, как одна английская газета критиковала недавно убитого президента некой страны, тем самым спровоцировав теракты в Британии. В одном варианте эта история повлекла за собой пагубные последствия. В ответ на теракты Британия объявила войну этой стране. В другом случае последствия были менее значительны. Британский премьер-министр смог прекратить теракты мирным путём. Таким образом, последствия убийства полностью зависели от действий премьер-министра. Но несмотря на отсутствие прямой связи между гибелью президента и масштабом итоговых событий, участники с большей вероятностью считали убийство заговором, когда последствия были серьёзны, а когда последствия были незначительны, люди чаще описывали убийцу как одиночного преступника. В ещё одном эксперименте Лебеёв и Нортон вместо вымышленного убийства президента прямо упомянули Джона Кеннеди. Читателям сообщили, что гибель Кеннеди привела к продолжению войны во Вьетнаме, из-за чего погибли еще 40 тысяч американских солдат, или же что убийство совершенно не повлияло ни на продолжительность войны, ни на число жертв. Даже без рассказа о дополнительных жертвах с теорией заговора согласились 64% участников. Но когда последствиям был приписан больший размер оборудования, то и доля конспирологов выросла до 75%. Как отмечают Лебеоф и Нортон, их результаты показывают, что масштаб события зависит не только от успешности покушения, но и от того, какие посредствия оно имело для общества. На сегодняшний день самые обширные исследования конспирологии и ошибки соразмерности провели голландские ученые Ян Вильям ван Проохен и Эрик ван Дейк. Они сочинили серию газетных статей, подробно описывающих ряд несчастных происшествий, якобы случившихся с человеком по имени Яее Года. В газете сообщалось, что Года был влиятельным лидером политической оппозиции в африканской стране Бенин и скорее всего выиграл бы выборы, которые должны были пройти в следующем месяце. После окончания тестирования авторы работы объяснили участникам, что хотя Бенин реальная существующая страна, Года и все события вымышлены. В одном эксперименте в поддельном репортаже писали, что Года попал в автомобильную аварию. Первой группе участников сообщали, что Года умер и предстоящие выборы отложены до особого указания. Второй группе, что Года чудом получил лишь небольшие повреждения и выборы пройдут как запланировано. В другом эксперименте в репортаже было написано, что на светофоре рядом с машиной Года остановился мотоциклист и начал стрелять. как обычно предполагалось два параллельных финала. Либо Поля попала года в голову, и он умер, либо он был ранен в руку и выжил. Как и следовало ожидать, когда года погибал в аварии или был застрелен в автомобиле, читатели в целом чаще соглашались с конспирологическим объяснением. Но Ван Прохон и Ван Дейк добавили ещё одну переменную в свою схему. Они обнаружили Что влияние ошибки со размерности на наше суждение зависит от того, насколько мы сопереживаем людям, которых затронуло произошедшее событие. Когда участников исследования просили вынести объективное суждение о возможности заговора, характер последствий умерли года или выжил не влиял на то, насколько люди соглашались с конспирологической версией. Однако, когда их просили представить себя на месте граждан Бенина, Люди чаще предполагали заговор при серьёзных последствиях. В другом эксперименте исследователи не пытались поставить участников на место пострадавших, а измерили их естественную способность к сопереживанию. Перед тем как дать прочитать вымышленные газетные сообщения, участники прошли тест на способность видеть ситуацию с точки зрения других людей. В тесте им надо было по фотографии определить, что чувствует человек, причём видны были только его глаза. А всё остальное лицо было затемнено. Чем лучше участники справлялись с этим заданием, тем значительнее ошибка соразмерности влияла на их суждения. Итак, мы увидели, как ошибка соразмерности может влиять на то, как мы объясняем произошедшие в нашей жизни события. Мы считаем мелочи случайными, но когда происходит что-то переломное, мы приписываем это провидению. А исследования Ван Проохана и Ван Дейка показали, что мы склоняемся к конспирологическим версиям крупных событий, возможно, от того, что представляем себя на месте жертвы, даже если это событие произошло на другом конце света и не коснулось нас непосредственно. Когда нас просят быть объективными, мы можем объяснить чужое несчастье просто случайностью, но когда мы видим личную угрозу, ошибка соразмерности затуманивает наш разум. Президент мёртв. Все эти исследования объясняют, почему самые популярные теории заговора возникают вокруг самых важных исторических событий. Когда в мире происходит что-то значимое: безвременная кончина общественного деятеля, революция, трагическая авиакатастрофа, ужасный теракт, эпидемия нового смертельного заболевания, официальные версии произошедшего оставляют нас равнодушными. Когда говорят, что принцесса Диана погибла в обычном ДТП, Эпидемия СПИДа вызвана всего лишь крошечным вирусом. Ужасные события 11 сентября, организованные 19 малограмотными угонщиками самолётов, или что Великая французская революция стала результатом совпадения множества случайных и незначительных обид и притязаний, предлагаемые причины не соответствуют масштабу последствий. Теории заговора позволяют восстановить равновесие. В своей статье в Washington Monthly В 1974 году журналист Том Беттл уловил в гибели президента Кеннеди некую несообразность. Беттл писал, что официальная версия событий требует, чтобы мы поверили, что все последствия, в том числе возможная и чудовищная война во Вьетнаме, дело рук одного человека, который как будто встал утром ни с той ноги и нашёл ружьё возле кровати. Эта причина не годится для такого результата. К похожему выводу приходит и автор самостоятельного расследования Кеннет Ран. Он пишет: "На первый взгляд, кажется совершенно невероятным, что этот робкий маленький человечек, вооружённый винтовкой стоимостью 12 долларов 95 центов, сумел подстрелить лидера всего свободного мира. Неудобная правда заключается в том, что иногда мелкие события приводят к крупным последствиям. Бывает, крестьяне свергают королей. Когда это происходит, Мы не можем не искать другую, более подходящую версию. Бэтл приходит к выводу, что это означает, что в случае убийства Кеннеди следует искать заговор, желательно крупный.